Глава четвертая Я почувствовала себя дурой. Во-первых, потому что не сразу поняла, что спросил король. Во-вторых, когда поняла, то ушам своим не поверила. В-третьих, карита, каритер. Очень созвучно, правда? А еще я изо всех сил пыталась вспомнить, встречался ли мой принц когда-нибудь с этой девушкой Тилико. Не вспомнила. На все это у меня ушло несколько секунд, в течение которых Карита в ужасе смотрела на мужчин и медленно сползала по двери на пол. Дирта! Король шагнул к ней, от отчего девушка, тоненько заскулив, свернулась в клубочек на полу, прижимая ладони к вискам. Было видно, что ей больно, и плохо. «Выйдите!» Непонятно как, мне удалось отпихнуть высшего демона и встать между ним и Каритой. «Каритер, выведи его!» «Да как ты смеешь, человечка! Я король этого!» — взвыл демон. «Не видишь, что она тебя боится!» — рявкнула я, растеряв последние крохи придворного этикета. «Сейчас я была не человечкой, тварью дрожащей по общему мнению, а лекарем!» «Ей плохо! Каритер, уведи его!» Не обращая внимания на дальнейшую возню, села на пол возле девушки и принялась работать. Все, что я обнаружила, — это чудовищную головную боль, от которой девушку просто скручивала в сильнейших приступах. Очень похоже на эпилепсию или что-то в этом роде. Быстренько обезболила магией и обняла дрожащее тело, крепко спеленав ее руками. Сейчас ей была нужна исключительно психологическая поддержка. Не знаю, сколько мы так просидели. Я слышала неясные рыки за дверью, но мой принц никого сюда не пустил. Угораздило же меня так удачно влюбиться в мужчину с душой рыцаря. Наконец мышцы девушки расслабились, и она обмякла в моих руках. Я с облегчением выдохнула. — Ты как? — спросила тихим шепотом. — Не знаю. — Карита всхлипнула. — Я так испугалась и так больно было. — Ты помнишь короля Нератера? Ты видела его раньше? — спросила я спокойным, размеренным голосом. Сейчас можно только так. Нельзя пугать. Никаких резких движений делать тоже нельзя. Если эта девочка так, кто я думаю, то ее испуг чреват непредсказуемыми действиями взбешенного демона». «Нет», — помотала она головой, — «только на картинах видела. Но у меня почему-то возникло ощущение, что я его знаю. А потом голова начала раскалываться. Ясно, что ничего не ясно. — Карита, а где ты выросла? — решилась спросить. — У тети Айры. Она меня воспитывала после того, как бабушка совсем постарела, — объяснила мне девушка. Я припомнила все, что знала о своей служанке. Знала я немного. Нужно больше интересоваться теми, кто меня окружает, чтобы не попасть в ситуацию, подобную сегодняшней. «Карита — Карита. — говорить я стала мягко. и «Есть подозрение, что в тебе живет душа погибшей королевы Дирты». Девушка крупно вздрогнула, прямо всем телом. «Что?» — не поверила она. «Блин, я в очередной раз почувствовала себя дурой. Это еще не точная информация. Теперь вздрогнула я, потому что дверь, ведущая в мои покои, слетела с петель, и в помещение ворвался рогатый венценосец. В бешенстве, конечно. Однако, едва он увидел нас, все еще сидящих на полу, вся его ярость внезапно улетучилась. Следом вошел каритер. Бровь рассечена, губы разбиты. Сейчас кто-то получит по рогам. — Это что? — прошипела, не отпустив вновь задрожавшую кариту. — Пошел по стопам владыки драконов и напал на собственного сына? — презрительно спросила. — Очень достойно короля. в особенности мужчины. И все это на глазах его матери. Как ни странно, демон покраснел и оглянулся на Каритера. — Привязка, — покаялся он, — ответила. — час от часу не легче. Карита боится и не помнит короля, а у того привязка на полную отозвалась. И что теперь всем нам делать? Если оставить их одних, боюсь, что ничего хорошего не выйдет. и Его величество просто перепугает девочку, и все. Мне почему-то вспомнились слова зорки. И правда, нашлась же. Сама во дворец пришла. Значит, и шаман найдется, который душу переселил. И еще непонятно, как убивцы, что за мной охотятся, отреагируют на такое воскрешение. Не начнется ли тут такая свистопляска, что хоть сама в простынку заворачивайся и в неупокоенную пустошь ползе хотя с умертвиями весьма приятно общаться, они-то двери никуда не выбивают. — Так, Ваше Величество, нам нужно с вами поговорить. Я разжала руки, отпустив Кариту, и поднялась. — Я никуда отсюда не уйду! — нарычали на меня. Она останется с Каритером, он присмотрит за ней. Карита к принцу относилась куда спокойнее. — Да и я уверена, что мой муж сумеет не напугать девушку. Король колебался почти минуту, но все же соизволил выйти из покоев, дверь которых теперь была выбита. С Ютисом их надо поближе познакомить. Что за дурные привычки у королевских особ? Шли мы недолго, до соседних покоев принца. Его величество король Нератер терпеливо дожидался, пока я закрою дверь, ведущую в гостиную, и с тревогой посмотрел на меня. Она ничего не помнит. ответила я на молчаливый вопрос духлое умертве выругался демон что же теперь делать обреченно спросил он постоянно косясь на дверь я со вздохом признала себе в том что перебраться в графский замок теперь не получится придется какое то время пожить во дворце а значит нужно вызывать нафаню и оборудовать комнату для кориты да и поспать сегодня вряд ли удастся «Где же я так нагрешить-то успела? И почему снова вляпалась в то, что вообще трогать не стоит? Вечная случайная жертва!» «У вас есть два пути», — начала объяснять, собравшись с мыслями. «Первый. Вы объявляете Корите, что она ваша жена, и принуждаете ее к ответным действиям». Все же мой свекор мудрый демона посему он покачал головой. «Разве она будет этому рада?» «Она будет счастлива?» «Я никогда не насиловал женщин», — выплюнул он. «Тогда второй вариант», — решилась я. «Мы с Каритером остаемся жить во дворце и на первое время отменяем поездку по провинциям. Карита, как моя личная служанка, остается здесь же, но ее нужно будет обезопасить». Король кивнул принимаемое слова «В это время вы начнете ухаживать за ней так, как мужчина ухаживает за женщиной. Демон вскинул на меня непонимающий взгляд. «А как мужчина ухаживает за женщиной?» Совершенно искренне спросил он. Я с изумлением уставилась на него. Он серьезно? Как вот у него смог вырасти мой обходительный каритор? С другой стороны, муж не старался заваливать меня цветами и подарками. Если вспомнить, как Ютис пытался за Ютиной ухаживать, — Так вообще пора поведенческую энциклопедию для здешних мужиков писать. Сейчас же я триста раз подумаю, прежде чем что-то предлагать. — А как вы ухаживали за ней в первый раз? — осторожно спросила. Его Величество нахмурился и отвел взгляд. — Дирта спасла меня. Спустя минуту все же ответил он. — Я тогда проверял состояние западных озер, из которых вытекала главная река королевства. Не рассчитал немного портал и упал в воду. Девушка применила магию и вытащила меня на сушу. А потом сбежала, узнав, кто я. Он снова замолчал на какое-то время. Я не торопила. Прибыв во дворец, я понял, что у меня привязка. Сильная. Я отправил ищеек на ее поиски. Ее нашли и привели ко мне. Затем я отправил выкуп ее отцу и не отпустил больше. Обряд провели в тот же вечер. приплыли да разве так можно возмутилась я король хмыкнул змешь когда я понял что так нельзя я помотала головой когда Каритер принялся перед тобой финты выписывать ты ж человечка а он будущий король однако он щадил тебя и теперь я вижу что может быть по другому что женщина может отвечать демону взаимностью наравне с ним а не просто принимать его потому что другого выхода нет. Ты и так же готова жизнь за него отдать, как и он за тебя. Это для меня странно и непонятно. Я потерла лицо рукой. И ведь по шапке даже дать нельзя, так как меня сразу забодают. Да и родственник он мне уже, и жалко его, и хабу их обоих с коритой жалко. Почему-то диртой ее называть у меня никак язык не поворачивался. «Вам нужно научиться разговаривать с женщиной». «Что я еще могла сказать?» «Как?» — рыкнул он. «Как со мной разговариваете? Как с Туртой?» — пояснила я. «Больше примеров удачного разговора короля с кем-то я не видела». «Вы не женщины», — отрезало величество. «А кто?» — удивилась я. «Вы натуральные ведьмы». «Меня не боитесь, спорите со мной, спиной поворачиваетесь, не ожидая нападения», — умудрился высказаться он. «Дирта, она другая, мягкая, нежная, ранимая. Она всегда опасалась меня, а сейчас и вовсе напугана не на шутку». «Дела!» — я уселась на стул, давая уставшим ногам отдых, и принялась шевелить мозгами. Как королю вновь завоевать свою королеву? Если учесть, кем была Карита в новой жизни, то работы предстоит много. Наверное, нужно оставить во дворце и Ютину. Они все же с успели подружиться. Тогда и Ютис здесь останется. Или вернуться в замок и разрешить королю посещение. Нет, Карите нужно привыкнуть к жизни во дворце. — Ваше Величество, а вы уверены, что Карита — это Дирта? — для собственного успокоения спросила я. — Привязка отозвалась, — напомнил король. — Ладно, это у них показатель. Будем отталкиваться от имеющейся информации. — Ваше Величество, вам нужно разговаривать с Каритой, приучать ее к себе, делиться своими переживаниями и эмоциями, прислушиваться к ней. Нужно вызвать у нее чувство доверия и надежности. Она вас не помнит. И у вас есть возможность выстроить отношения с женой по-новому, исправить прошлые ошибки». «Что конкретно я должен делать?» Демон четко выразил свою цель. «Но я же не семейный психолог и даже не невропатолог. Я медсестра, и главный мой девиз – не навреди». «Я не знаю», – призналась. «То есть как?» — удивился венциносец. — Сама все мне запретила, а теперь говоришь, что не знаешь, что делать? Ты в своем уме? — Да, я не знаю, что точно делать. Идеального рецепта нет, но и обижать Кариту не дам. Обозначила я свою позицию. — Слушай, ведьма! — повысил он голос. — А вот в присутствии девушки кричать не советую. Она испугается. Напомнила. «Провидение! И за что моему сыну досталось это?» Возвел он очи горе. «Карма за ваши прошлые прегрешения, наверное», не удержавшись, язвила я. Король ничего не ответил, лишь нехорошо прищурился. «Дирта не покинет пределы дворца», резко сказал он. «Карита!» покачала я головой. «Сейчас это ее имя!» «Что ж, она останется во дворце в моих покоях, и эту ночь ее никто не потревожит», — предупредила я. «Ей нужно успокоиться, выспаться». Я мстительно улыбнулась. «И да, теперь в вашем дворце будет жить домовой, а это, поверьте, то еще удовольствие».